которые они устанавливали там в средние века, скученные на узкой полоске земли в преддверии ада у подножия скал смерти. И готика казалась мне более живой теперь, когда, отделив ее от городов, где я всегда воображал ее до сих пор, я мог видеть, как в одном частном случае среди диких утесов она пустила корни, выросла и расцвела строконечный колокольней. Меня повели в музей посмотреть репродукции самых прославленных статуй Бальбекской церкви, кудрявых и курносых апостолов Деву Марию, Спартала, и от радости у меня дух захватило при мысли, что в один прекрасный день я буду иметь возможность увидеть их воочию на фоне извечного соленого тумана. И тогда в бурные и полные уюта февральские вечера ветер,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 а в одном из городов, мимо которых проходит поезд, позволяя ему остановить свой выбор на одном из них. Ибо он останавливался в Байе, Кутансе, Витре, Кестамбере, Понтарсоне, Бальбеке, Ланьоне, Ламбале, Беноде, Понтавене, Кемперле и продолжал свой путь, великолепно нагруженный преподносимыми им мне именами